«Ваше превосходительство, милостивые государыни и милостивые государи!» Тут архимандрит со священником передернули в обиде плечами. Оратор легкомысленно отнес их тоже к категории милостивых государей, без всякого титула согласно духовному сану. «Вы собрались сюда, милостивые государыни и милостивые государи, чествовать Прохора Громова, то есть меня. Вы, званые, сошлись на это пиршество чтобы разнести впоследствии по всему свету добрую весть о моих делах, то есть о делах Прохора Петровича Громова и никого больше, никого больше. Ну что ж, очень рад, спасибо. А впрочем, Прохор колким взглядом окинул свою за столицу из края в край. Перед ним сплошь маски Хари звериное рыло. Я растопчу вас всех, презренная слякоть, мразь, говорили его глаза. Он насупил брови, откинул со лба упавшие вихры волос и резким голосом, силой заостряя смысл произносимого, стал продолжать. «Я ненавижу мир, и мир ненавидит меня. Эту тему, милостивые государи, я разовью в дальнейшем». Хлестко брошенные фразы заставили всех насторожиться по-особому. Пявканье прекратилось. Спокойное доселе психическая атмосфера дрогнула. Я не стану останавливаться на всех этапах моей жизни, на том, как отец послал меня мальчишкой на неведомую угрюм реку, где я тогда почти погиб. Это первая моя гибель, и только чудом спасенный я по каким-то неведомым путям попал в дом моей будущей жены. Я не буду задерживать ваше внимание тем, как я, сделавшись с женихом Нины, был ввергнут милейшим отцом моим и сложившимися в то время обстоятельствами в омут страшных противоречий с отцом, с матерью, с любимыми и ненавидимыми мною людьми, наконец, с самим собой. В таком капкане жизни, не имея ни малейшей поддержки извне, а лишь доверяясь своим силам, я вновь погиб. Это вторая моя гибель. Но мне кажется, что я ее тоже поборол или, по крайней мере, борюсь с собой до конца преодолевая ее в своем сердце. Прохор опустил взлохмаченную голову, и Протасову показалось, что из глаз говорившего закапали в тарелку слезы. Но вот лицо вскинуто, брови нахмурены речью, слова летят с решимостью. «Я преступник!» — крикнул он и нервно покосился назад через плечо, точно ожидая ударов в спину. «Да, я преступник! Не пугайтесь и не удивляйтесь!» Но все были удивлены, они Нина испугана. Брови ее исковеркались страхом. «Я не хочу быть вашим прокурором. Мы все равны, потому что вы тоже преступники, как и каждый живущий в этом мире человек. Я с вами говорю на этот раз как равный». «Верно. Верно». Вдруг заорал Фистулы пьяненький Иннокентий филатович «Правда, и святость поравнять людей не могут. Грех всех равняет». «Все мы, греховодники! Все в одной грязи, значит, равные!» На крику нас зашипели, застучали ножами. Нина раздельно сказала через стол. «Прохор, прошу тебя переменить тему. И вообще, господа, надо выбрать председателя. Ваше председательство. Просим, просим!» «Благодарю!» Подавившись рюмкой коньяку, забодал генерал, охмелевший головой. «Прохор Петрович!» «Прошу вас, продолжайте в том же духе!» Прохор уперся в край стола, раскачнулся, напрягая мысль, и снова оседлал слова, как бешеную лошадь. «Я сказал, все мы преступники, и это истина. Это утверждает не философ-лицемер, не моралист-потаччик, а я преступник из преступников. Вали-вали и вали, очень хорошо!» Вдруг услышал Прохор внутренний свой голос, похожий на голос старца Назария, и уши его вспыхнули. «Да, я преступник!» Бывают, милостивые государи, разного рода преступления. Но убийство человека есть преступление тягчайшее. Однако, господа, иное преступление иного субъекта может быть объяснено, понято и потому оправдано. Да, оправдано хотя бы внутри собственного сознания так называемого преступника. «Оправданное преступление уже не есть преступление по существу. Оно не более как логический поступок, продиктованный неотвратимыми обстоятельствами жизни. Но, господа, тень этого поступка может омрачить душу совершившего его. Ежели душа потрясена, то эта проклятая тень воспоминаний может разрушить душу, довести человека до безумия. Да, милостивые государя, это так. Да, безумия!» Прохор Петрович поник головой,